Впервые Бог заговорил. Начав с хаоса, Он теперь приступает к наведению порядка. Эта команда Бога представляет собой значительный шаг вперед от вавилонского мифа о сотворении мира. По вавилонскому мифу Тиамат лежит погруженная в полнейшую темноту, а от богов, которые приближаются к чудовищу и должны как-то совладать с ним, Исходит свет. Таким образом, свет – это атрибут богов. Но для авторов первой главы книги «Бытие» само существование бога уже никак не связано с каким-либо из аспектов порядка, даже со светом, хотя свет – принадлежность порядка, равно как тьма – принадлежность хаоса. Свет еще нужно создать – либо он вовсе не имеет права на существование, и Бог создает его. В картине «Зарождение мироздания», нарисованной наукой, есть два момента, которым команда «Да будет свет», как будто вполне приложима. Во-первых, представим себе бесформенную хаотическую массу пыли и газа, которая медленно сжимается Этот процесс должен привести к образованию Солнечной системы. По мере того, как масса схлопывается внутрь себя, ее кинетическая энергия превращается в теплоту, и ядро массы, где плотность вещества наивысшая, разогревается все сильнее и сильнее. Температура повышается на тысячи градусов, а в конечном итоге и на миллионы градусов. Температура ядра растет, и атомы, из которых состоит материя, начинают двигаться все быстрее и быстрее. Значит, и взаимодействуют они друг с другом с возрастающей силой. Вот уже сорваны внешние электронные оболочки, обнажившиеся атомные ядра сталкиваются, и, лишенные своей электронной защиты, сливаются друг с другом, образуя более сложные ядра. Идет реакция термоядерного синтеза, сопровождающаяся выделением огромного количества энергии. Последнее частично превращается в электромагнитное излучение, которое распространяется вовне из центральных областей облака, уже ставшего Солнцем. Определенная часть распространяющегося от Солнца во всех направлениях электромагнитного излучения – которые мы регистрируем нашими приборами, это и есть свет.